Глава 9. Ночь в Кремле. 15 сентября 1812 года в составе передовых частей французских войск, входивших в Москву, чеканили шаг и мы, уцелевшие солдаты 2-го батальона 326-го линейного полка, насчитывавшего к этому времени меньше 300 активных штыков. Всех прочих мы растеряли по дороге от Ютландии до лагеря военнопленных в Гамбурге, а оттуда до Витебска и Смоленска до Валютина и Бородина, а от Бородина до предполья с Бодунова, где, взяв русские батареи, ворвались в городок. Минувшую ночь мы провели на берегу ворошилки, перевязывая раны, придавая земле тела наших убитых товарищей, и было их ни много ни мало, а каждый четвёртый. Да и не мудрено, если вспомнить, какой стоял трзык-бум и блям, когда шли в атаку на пушки. А потом ещё казаки на главной улице с Бодунова всыпали нам по первое число покуда мы их не отправили в райский сад цветочки собирать. Недомерок был до того потрясён нашей отвагой, что прислал из своего императорского походного погреба сотню бутылок водки, чтобы нам было чем отметить победу. Слушай, Кабутон, пока на площади в виду кремлёвских стен я собственноручно не приколол крест этим молодцам, ты потрудись сходить к ним и от моего имени сказать, что мол восхищаюсь ими и отдаю им должное, ну и всякое такое сам придумаешь. И маршал Бутон самолично явился к нам в расположение и доставил водку и поздравил: "Браво, мои хг бойцы! Император игодина гордится вами". А мы ещё не успев смыть пороховую копоть, стояли на вытишку и бурчали себе под нос в том смысле, что, мол, хотелось бы знать поточней, чья именно родина нами гордится. Эх, маршал, маршал! Как же ты до сих пор не заподозрил в бегадах испаньолов в намерении дать тягу или, культурно выражаясь, отвалить с концами. А, впрочем, какой с лягушатника спрос? Полная силь в упле. Ох, родина-отчизна, возьми-то нас отсюда. Ну ладно, насчет родины сомнительно. Но зато хоть водка была настоящая. И, как сказал нам капитан Гарсия, когда маршал убрался наконец от греха подальше, «Не вешай нос, ребята! Попали мы в героя, стало быть, запасись терпением и перетасуй колоду». Сейчас не выгорело, в следующий раз выйдет. И послушавшись его, стали мы при свете костров лить в забитую пылью глотку императорскую водку. И при этом поглядывали друг на друга молча, только Пепе Кордовиц пощипывал струны своей гитары. "По крайней мере", добавил капитан, сделав несколько ужасающих глотков, "мы остались живы". Против этого трудно было что-либо возразить. Мы все остались живы. Не считая, понятно, тех, кто не остался. Досадно, конечно, что в Збадунове были мы в двух шагах от цели, и если бы подлючи не домерок такник, кстати, не послал нам на выручку кавалерию, перебежали бы к русским. Рядовой Мингис, уроженец местечка Сан-Фернандо, что под Кадисом, загибавший забранки круче, чем Мюрад завивал свои кудри, высказался по этому поводу так: В лоб их драть, спасителей этих красавцев разнаряженных, мать бы их так спасти принесла их нелегкая. Ведь еще минуточка избавились бы мы от злогодючих лягушатников, туда их так и перетак. Ах ты ж, Мюрат Крендель, с маком, с вешелаком, что ж ты нас поставил? Такое неудобное положение. Предаваясь этим сетованием, Мингес штопал и латал наши пробитые кортечью мундиры, поскольку очень ловко управлялся с иголкой и ниткой. А помимо того, на привалах и денёвках неизменно вызывался помогать кошевару. Он был из старослужащих Сильноболицкого полка, в своё время добровольцем отправившийся в Данию. Неприятель от одного вашего вида убежит, так мне сказали перед отправкой. Мингис имел сильную склонность к садомскому греху, что во все не мешало ему проявлять в бою чудеса храбрости. Предметом его тайной страсти был капитан Гарсия, но тайной это оставалось до первого боя. Как только раздавались выстрелы, Мингис с ружьём наперевес неизменно оказывался подле капитана и защищал его свирепо, как бенгальский тигр. "Отойдите, господин капитан, здесь опасно, не дай бог заденут. Не подходи, гады, первому, кто сунется, башку снису!" Под взбуду новым Мингис так и вился вокруг Гарсии и словно был один во многих лицах, поспевал отстреливаться, орудовать штыком и отбиваться прикладом. Берегитесь, господин капитан, а русская сволочь получил? Пригнитесь, господин капитан. Ну они меня достали. И вот так, шутя и играя, Мингис в одиночку уложил не менее десятка казаков. После боя и штык, и ствол ружья, и руки по локоть. У него были в крови